«Ко дню учителя». «Не надо лгать», — говорил нам учитель. «Прежде всего, не надо лгать самим себе. Не надо принимать желаемое за действительное. Не надо маскировать земное небесным. Если ты делаешь легкую утреннюю пробежку и тратишь на это 45-50 минут, не говори «я бегаю каждое утро по часу». «Если тебе нравится девушка, и ты не прочь пойти с ней в кино», А там, если она не прочь переспать с ней, не говори себе «И «я ее люблю». Из-за любви люди рвут по воде. Смог ли бы ты ради нее бросить институт или работу? Уехать в другой город? Нет? Вот и не болтай. Если ты читаешь по-английски, лазая в словарь или догадываясь о значении слов по контексту, не говори сам себе «я, в общем-то, знаю английский» и так далее. Если вы научитесь не лгать сами себе, то со временем отучитесь лгать людям. А там, глядишь, и люди перестанут лгать вам. Ну или будут вам лгать поменьше, и вам станет чуточку легче жить. А в деле жизни чуточка – это очень много.